Так какой смысл? Не совсем понимаю. А в чем суть аферы? А вот как раз для выяснения этого вопроса мы сейчас и занимаемся розыском вышеуказанных лиц. Но у меня имеется версия на этот счет, правда, пока ничем не подтвержденная. Можно? От чего же даже улыбнулся Меркулов? Нам не привыкать и мельком взглянул на турецкого. Розыск бывших держателей акций, к сожалению, пока ничего не дал. Зато появилось подозрение, что данные лица вообще являются подставными. Есть приказы о приеме их на работу, есть приказ и об увольнении. Сроки между первыми и вторыми – два-три дня. Как вы наверняка заметили, все они жители Подольского района Подмосковья, однако по указанным адресам ни один из пятерых не проживает. Вернее, если быть справедливым, одного мы все-таки нашли, но он, этот Саврасов Геннадий Николаевич, находится в настоящее время в больнице, а точнее в реанимации, а в коматозном состоянии. В многочисленные ушибы, переломы а был найден возле железнодорожных путей. И у подольской прокуратуры есть основания считать, что он выпал из проходящего поезда, или был выброшен из него, или зверски избит и специально подброшен на между пути. Пока не придет в себя, остаются одни вопросы. Прежде работал на железной дороге, поэтому и был опознан бывшими коллегами. Но фокус в том, что в последние два года фактически обомжевал, точнее содержал в собственной однокомнатной квартире притон для бомжей. Как же вышли-то на него? С интересом спросил Меркулов. А да тут целая эпопея. У местных правоохранителей он был на крючке, а в отделе кадров фирмы имелись все его паспортные данные, стали проверять, и тут же убедились, что все это фикция. Так вот, я и говорю, что с ним нам определенно повезло, а с остальными держателями акции полная ноль. Никого нет. Адреса пустые. Либо их убрали сразу же за ненадобностью, либо просто отняли паспорта и отправили куда-нибудь подальше, чтоб тут не светились. «Ну вот, а говорите, нет подтверждения». «Один случай не факт», — возразил Платонов. «Факт, успокойтесь, Платон Петрович», — снова улыбнулся Меркулов. «А задержанный охранник продолжает отрицать свое участие». Категорически. Хотя его познали оба сторожа, но мы с ним работаем. Среди Щербинской братвы он известен под кличкой Синька Хмырь, считается беспредельщиком. Похоже, выполнял наиболее ответственные поручения своего бригадира, некоего Алексея Евгеньевича Грызлова, кличка Синь. Но последнего найти пока не можем. А другие охранники? Тут же один из них дал показания. Да это он дал на своего начальника, а тот категорически все отрицает. Не давал, говорит, никаких указаний на слежку за женой Сирина. Врет, мол, этот Свешников, наверняка проявил собственную инициативу. Баба, мол, понравилась, но она им и предъявить-то нечего. Срок отпущенный на предъявление обвинения, окончается. придется отпускать и извиняться. Ничего не поделаешь. У Подольских к вихрем этим тоже претензий нет. Охраняют, пока в криминале не замечены. А между прочим. Сегодня, насколько мне известно, Меркулов кинул на Грезнова, а была похищена мадам Силина. Надо так понимать, что она еще кому-то понравилась. Я этого не знал, протянул Платонов, и с укоризной посмотрел на Турецкого с Грезновым. И не будрено, сказал Александр, мы сами практически только что узнали. Но этим вопросом, я думаю, пока должно заняться первое РУВД по месту жительства, а там посмотрим. Похоже, все-таки дым из одной трубы. Меркулов оглядел присутствующих, резко подвинул папку в сторону Платонова и твердо сказал. «Продолжайте расследование. Корнильцеву, он имел в виду областного прокурора, я позвоню и сообщу о своей полной поддержке». «А вот это ты молодец!» — негромко словно про себя заметил Турецкий. «Что?» — резко спросил Меркулов. «Ничего, это и так, мысли вслух». «Нет, Константин Дмитриевич, мы вас полностью поддерживаем тоже. Но кто же...» — У нас такой нетерпеливый, если не секрет. — Секрет, — бросил Меркулов. — И заседает этот секрет, скорее всего, в коммерческом банке деловой партнер. Но я этого вам пока не говорил. Следователи свободны, а ты, Вячеслав, останься. А где твой Шацкий? Выходя, и Турецкий, и Платонов как-то дружно обернулись, услышав эту фамилию. Александр удивленно уставился на Грязного, но Вячеслав лишь кивнул ему с улыбкой и ласково помахал согнутой ладонью. «Сейчас он будет здесь», — сказал Кости, когда дверь закрылась. И, «Между прочим, у меня очень сильное подозрение, что речь у вас может пойти именно об этом фигуранте, только что упомянутом тобой. Не уверен, что мне нужно присутствовать при вашем разговоре».